я позади Михаила и тяжело, свистящим надрывом дыша, дядя Кирилл пояснял. Задумал хан сделать несколько водоемов, чтобы воду копить. Плохо тут с водой-то. На Волгу реку ездить надо вна. Михаил молча подивился такому решению. Лишь Киреха, идущий позади дяди Кирилла, отозвался сердито. Да без его забери с этими водоемами!» И сплюнулся злобой в сторону. «Им вода, а нам смертушка!» Перетаскав в котлован плиты, они к полудню так умаялись, что едва передвигали ноги. Отдыхали только короткое время по свистку. А если кто останавливался сам, чтобы привести дух или медлил тащить тяжести, тотчас Раздавались покрики «Давай, давай, поспешай!» Свистела плеть, взлетала палка. Иной надсмотрщик, без надобности, лишь бы показать свою строгость, безжалостно колотил рабов направо и налево, точно они были бесчувственные ослы. Михаил старался не отставать от других и с непривычки к такому труду совершенно выбился из сил. Его шатало от усталости. Насунувшееся лицо и шея лоснились от пота и грязи. С самимой жаждой, с красным мраком в глазах он думал, хоть бы глоток воды сдохнул, если не напьюсь. — Долго так, дядя? — спросил он. — А ты обожди чуток, — отвечал дядя Кирилла. — Вот как ихний поп прокричит на башню. Пойдут они молиться, мы и отдохнем. — Они те сидят собачить дети, — указал взглядом Михаил на группу надсмотрщиков, сидевших под пёстым тентом и пивших что-то из пиал. «Кто хозяева?» — ответил дядя Кирилла. «А ты не моги «Бежать надо, — подумал Михаил в отчаянии. Уж лучше пускай зарубят, чем околевать яко скотине. Нашли бессловесную тварь, еще плетью, — бежать хоть куда набежать. Их перегнали к другому котловану, расположенному чуть ниже первого. Пыль тут стояла какая-то особенно едкая и густая, желтого цвета. Дядя Кирилл сразу захрипел и закашлялся. Долгий сильный кашель душил, рвал изнутри его слабую грудь. Лицо старика сделалось красным, точно панцирь вареного рака. Еще немного, и ему бы пришлось совсем плохо. Лютый надсмотрщик, заметив непорядок, направился к нему, подняв палку, да в это время с ближайшего минорета раздался пронзительный голос Моэдзина, призывающий правоверных к полуденной молитве. Христиане побросали работу и повалились на землю, а мусульмане-рабы отошли в чахлую тень низкорослых деревьев, растелили ветхие коврики и начали очередной намаз. Перестав кашлять, дядя Кирилла отер слезящиеся покрасневшие глаза, повздыхал, поухал, вытянул ноги и, сложив на тощем животе руки, задремал. Михаил же, приметив поодаль отрубленную голову, торчавшую на длинном шесте, подошел и с болью на лице стал разглядывать ее то была голова не старого человека, судя по всему, его земляка Русича. Его волосы, когда-то курчавые, теперь свалявшиеся и перепутанные, напоминали папу, а некогда светлая кожа, как и у всякого мертвого стала синюшного цвета. Это зрелище было до того удручающим, что Михаил не смог вынести и с опущенными плечами, и поникшей головой отошел прочь. голосом он спросил дядю Кирилла, Знает ли тот, кто этот несчастный? Погодь, маленько, вишь, воду везут. Но не только они приметили арбух на больших деревянных колесах, везущую бочку с водой. Отовсюду к ней уже бежали изнывающие от жажды рабы. Вокруг бочки мигом собралась орусия, бесновавшаяся толпа. Так как почти ни у кого не оказалось посуды, то водовоз смоглолиться и косоглазый человек в маленькой кубетейке, сдвинутой на затылок и кожаном фартуке, одетом на голое толстое тело, бронясь наливал воду коротким черпаком прямо в подставленные ладони. И, конечно, больше половины драгоценной влаги проливалось на землю.